Характерным для программы ревнителей было их противостояние наплыву иностранцев в Московию, а также распространение западного религиозного влияния и западного образа жизни. Еще в годы предшествовавшие Смоленской войне Неронов возмущался появлению толп западных офицеров и солдат, нанятых правительством для усиления московской армии. Большинство из них, включая полковника Лесли, уехали после войны. Однако довольно много западных инженеров разного рода оставалось в Москве, где они работали в оружейных мастерских, в царском дворце, врачи и ювелиры, и в посольском приказе, переводчики. Западные купцы также были деятельны в России. Этим иностранцам разрешалось покупать дома в Москве и ее окрестностях, а также в провинциальных городах. Римским католикам запрещалось строить церкви, но в пригородах Москвы была Лютеранская и две Кальвинистские церкви. Западное влияние опустило корни при дворе царя Михаила после смерти патриарха Филарета. Преемники Филарета, патриархи Иоасав I и Иосиф, с подозрением относились к Западу, как и Филарет но они не обладали таким влиянием и престижем, как у него. Тем не менее Иосифу удалось помешать браку царевны Ирины Михайловны с датским герцогом Вольдемаром, когда тот отказался принять православие. Тогда, в конце 1640-х годов, особенно после того, как вспыхнула украинская война против поляков в 1648 году, Напряженность и возможность войны с Польшей стали угрозой для московского правительства. В результате этого потребовалось принять меры по усилению московской армии, включая и необходимость снова нанимать западных офицеров, солдат и оружейных мастеров. Новый наплыв иностранцев сильно расстраивал антизападников в Москве, а ревнителей в особенности. У московских купцов были свои особые причины для возражений против введения западными людьми розничной торговли. Затем английская революция 1649 года обострила и придала дополнительную убедительность требованиям московских купцов изгнать английских розничных торговцев из Москвы. Будучи монархистами, Царь Алексей и его правительство были шокированы казнью Карла I и порвали дипломатические отношения с Англией. В 1649 году английским купцам было запрещено вести розничную торговлю в Москве. Официальная причина заключалась в том, что они продавали табак вопреки московским законам. Ревнители считали курение табака смертным грехом. Полное собрание закона в том 1-й, страницы 167-169-я. Любименко, страницы 210 211 Паскаль, страницы 175 176 Для того, чтобы понять причину негодования московитов по отношению к жившим в России иностранцам, следует сказать что последние были небезупречны в их надменном отношении к коренному населению, которое они полностью презирали. Когда полковник Александр Лесли возвратился в Москву и снова был нанят правительством в 1647 году, он получил земельный надел в районе Волги. Вскоре русские крестьяне на землях Лесли и русские слуги, работавшие у него, по дому стали жаловаться местным властям на жестокость их нового господина и в особенности его жены, так же как и на их оскорбительное отношение к православной религии. В одной из жалоб утверждалось, что госпожа лесли заставляла своих слуг есть собачье мясо и это во время великого поста сообщалось также, что она швырнула икону в огонь И что полковник и его гость, лейтенант Томсон, развлекались стрельбой по кресту на куполе местной церкви.